Через 19 минут шесть фигур вошли в здание космопорта. Все они были вооружены и одеты в военный камуфляж. На некоторое время они задержались на первом этаже административного здания космопорта, давая возможность секретарю с подозрением, наблюдающей за ними, передать сообщение о появлении в здании необычных гостей. Потом трое из них поднялись на третий этаж... и через пару минут оказались в кабинете главы колонии. «Леди Кларисса», — произнес я, — «позвольте представить вам майора Релуса, моего непосредственного начальника и лейтенанта Белку». Он и его отряд это и есть основная группа, которая должна осуществить уничтожение агента архов. К тому же руководством нам поручено организовать локальный чак сопротивления, готовясь к предстоящей войне, которой я убедил их расположить именно в этом секторе. Их опыт и знания будут полностью в нашем распоряжении, и такого специалиста, как майор Релус, еще поискать. Это один из лучших оперативников в... На этом месте я умышленно запнулся. Простите, название управления и того государства, на которое они работают, я не уполномочен называть. Ага, вижу, ухмыльнулась глава колонии. Определить их принадлежность особенно трудно. Вот видите, мы друг друга прекрасно понимаем, я подмигнул женщине. Не знаю, о чем подумала она, но я рассчитывал именно на то, что она сразу их отнесет к имперской разведке или службе безопасности и особо рыть не станет. Особенно, если по ним никакой конкретной информации найдено не будет. сейчас -то она видит перед собой чистокровных аграфов, а не таких уродцев, как я, по которым не определишь, к какой расе они относятся. Я думаю, наше сотрудничество и сейчас, и в дальнейшем будет плодотворным. Своего непосредственного начальника я уже проинформировал о нашей с вами договоренности и том плане, что мы согласовали. После этого я посчитал наше формальное приветствие выполненным, и мы, распрощавшись с хозяйкой кабинета, ушли по своим делам. Хотя на прощание... Я сказал именно «до свидания». Ведь прощался я не только с Клариссой, но и с теми, кто прятался в потайной комнате, пристроенной к кабинету, и следил за нашим разговором. «Ну, и что вы скажете?» — обратилась Кларисса, к сидящим у нее в кабинете Талии, Лорису, Таре и Реницу. Генерал и ее сын сейчас были заняты поисками заказанного этим, ставшим еще более непонятным Хуманом вооружения и оборудования. «По-моему, это было какое-то представление, устроено специально для нас», спокойно произнесла Крядка, так похожая на обычную девушку Хумана. «Верно, я это тоже заметила, ответила ей Клариса. Но что вы скажете о самих наших гостях? Волкодавы, по опасней мальчиков за рота будут, пожав плечами, сказала Тара. Не встречалась с такими, видимо, действительно одни из лучших. И тогда у меня возникает вопрос, спросила уже у всех женщина, что они забыли в нашей глуши? Но серый же вам ответил на этот вопрос!» Усмехнувшись, ответил ей Лорис. Толья же, все это время сидевшая молча и с какой-то щемящей болью в груди, смотревшая на девушку, пришедшую вместе с серым и майором, вдруг спросила, «Мама, а тебе не показалось, что эта белка похожа на...» И она замолчала, а наконец поняв, Почему этот необычный чел привел ее именно к ним? Она очень похожа на дочь императора. Уже гораздо тверже произнесла Талия. Что? Тихо переспросила у нее мать. Она похожа на леди Александру, но это не она. Она просто на нее очень похожа. Однако... И девушка задумчиво замолчала, глядя на двери... в возможно, несколько мгновений назад вышла внучка императора Аграфов. В этом случае становилась понятной такая необычно сильная команда сопровождения. Но оставался открытым вопрос, почему они прибыли сюда. Правда, еще больше девушку интересовало другое, как со всем этим связан тот, о ком она думала все последнее время.